Было это в начале июня. Потом несколько недель Бенсингтону мешал съездить на опытную ферму воображаемый жестокий бронхит, и вместо него пришлось там побывать Редвуду. Возвратился он еще больше прежнего, озабоченный судьбою сына. Растут, непрерывно растут уже целых семь недель. А затем на сцене появились осы. Первая гигантская оса была убита в конце июля, примерно за неделю до того, как куры сбежали из брау Сообщение об этом промелькнуло в нескольких газетах, но я не уверен, что оно попалось на глаза мистеру Бенсингтону. И уж, наверное, он не подумал, что появление огромного насекомого как-то связано с неряшеством, царившим на его опытной ферме. Теперь уже не приходится сомневаться. что пока скелет потчевал цыплят мистера Бенсингтона пищей богов, множество ос также усердно, а может быть и еще усерднее, таскали ту же снеть своему потомству, выведенному в начале лета среди песчаных холмов за хвойным лесом, окружавшим ферму. И бесспорно на таком питании осиное потомство росло и процветало ничуть не хуже бенсингтоновых кур. В соответствии со своей природой осы становятся вполне взрослыми и быстрее, чем домашняя птица. И вот из всех живых тварей, которые по милости неряхи Скиллета и его достойной супруги воспользовались благами, предназначенными для кур, осы первыми вошли в историю. Подошедшим до нас сведениям, первым, кто повстречался с чудовищной осой и кому удалось ее убить, был некто Готфри. Лесничий в поместье подполковника Руперта Хикка, Блисмейтсона. По колено в зарослях папоротника он переходил полянку в буковой рощи, одном из живописных уголков в лесах подполковника Хика. У него было с собой ружье, по счастью, двустволка. И вдруг впереди показалось неведомое чудище. Готфри не мог толком его разглядеть, так как оно летело против солнца, но гудело оно, «Что твой мотор?» По собственному признанию Готфри порядком струхнул. Чудище было величиной сову, а то и побольше. Но опытный глаз лесничего тотчас заметил, что летит оно как-то странно. Не по-птичьи быстро машет крыльями, так что их и не разглядишь. Движимый, как я подозреваю, в равной мере инстинктом самозащиты и давней привычкой, Готфри мигом сорвал с плеча двустволку и выстрелил. Вероятно, от того, что мишень была уж очень необычная, он промахнулся. Лишь небольшая часть заряда попала в цель. Чудище упало было с яростным жужжанием, по которому безошибочно узнаешь осу, но сразу опять взлетело. Желтые и черные полосы заблестели в солнечных лучах. И сейчас же оса бросилась на Готфри. С десяти метров он выстрелил из второго ствола, отшвырнул ружье, пробежал несколько шагов и нырнул в густой папоротник, стараясь увернуться от врага. Оса пролетела в каком-нибудь метре над ним, ударилась озим снова взлетела и, снова упав уже метрах в десяти от него, стала корчиться в агонии, извиваясь и пронзая воздух своим жалом. Годфри подобрал ружье, всадил в воздыхающую осу еще два заряда, и только после этого решился подойти близко. Потом он измерил мертвую осу. Размах крыльев достигал полуметра. Длина жала — дециметра. Дробь изуродовала туловище и разорвала брюшко, но Готфри прикинул, что от головы до жала было больше сорока сантиметров, и почти не ошибся. Глаз осы оказался величиной с монету в один пенни. Таковы первые достоверные сведения о появлении гигантских ос. На следующий день велосипедист, который без педалей катил с холма между семью дубами и Тондриджем, едва не наехал на другую осу великана. Она переползала дорогу. Шорох шин, видно, встревожил ее, и она взлетела, гудя точно механическая пила. Руль в руках перепуганного седока дрогнул, велосипед вильнул и съехал на обочину, а когда седок, осмелев, оглянулся, оса летела над лесом в сторону Эстерхема. Велосипедист еще немного проехал, с трудом удерживаясь в седле, потом затормозил, спешился, его так бил дрожь, что, слезая, он упал вместе со своей машиной и сел на обочине, чтобы хоть немного опомниться. Ехал он в Эшфорд. но в тот день добрался только до Тонбриджа. Как ни странно, после этого целых три дня громадных осах не было ни слуху, ни духу. Может быть потому, что, как я обнаружил, сверяясь с метеорологическими сводками, в те дни погода стояла пасмурная и холодная, и кое-где шел проливной дождь. А на четвертый день прояснилось, засверкало солнце, И с этим совпало невиданное нашествие ос великанов. Сколько их появилось в тот день, невозможно подсчитать. Сообщалось по меньшей мере о 50 случаях. Была даже одна человеческая жертва. Некий владелец бакалейной лавки застиг гигантскую осу в бочонке с сахаром. И когда она взлетела, сгоряча кинулся на нее с лопатой. Первым ударом он свалил ее на пол. а вторым рассек пополам, но она успела ужалить его через башмак. И из них двоих он умер первым. Больше всего поразило публику появление осы великана в британском музее. Среди белой дня она ринулась на одного из бесчисленных голубей, которые постоянно кормятся во дворе музея, взлетела с ним на карниз и там без помехи сожрала свою жертву. Затем она некоторое время ползала по крыше, через открытое окно забралась внутрь, жужжа закружилась под стеклянным куполом читального зала, перепуганные читатели толпами кинулись к выходу и, наконец, вылетела в другое окно и скрылась из глаз, причем после ее гудения наступившая тишина показалась людям оглушительной. Почти всех остальных ос видели издали на лету, Большого вреда они не причинили. Одна обратила в бегство компанию гуляющих, которая расположилась закусить на Олдентонгском бугре, и уплела все сласти и варенье. Другая, неподалеку от Стайбла, убила и растерзала щенка на глазах перепуганной хозяйки. В тот вечер на улицах газетчики надрывались от крика, всюду бросались в глаза заголовки, набранные самым крупным шрифтом. «Гигантские осы в графстве Кент». В редакциях люди бегали по винтовым лестницам, выкликая все новые вести о крылатых чудовищах. В пять часов вечера профессор Редвуд вышел из своего колледжа на Бонн-стрит, разгоряченный бурной схваткой, которую ему пришлось выдержать с коллегами из-за чересчур больших расходов на телят, и купил газету. Развернув ее, он побледнел Мгновенно забыл и о телятах, и о коллегах, вскочил в первый попавшийся наемный экипаж и поспешил к Бенсингтону.